Глава 17. Эй, и здесь неудачно, вздохнул я. Один умер ещё в самом начале, ну, тот, что с пробитым лёгким. Второй прожил пару часов, а затем с ним что-то произошло. Я лечил его, честное слово. Направлял энергию, пытался сжать область её действия, усиливал исцеляющий эффект, честно, пытался вылечить, но не удалось. Его раны, которые, казалось бы, затягивались, словно в то же время его отравляли. Они не гнили, не разлагались или типа того, нет. Просто сама суть лечения была неправильной. Не знаю, как я это понял. В один момент возникло ощущение, что я творю непоправимое, не исцеляю. Его кровотечение закрылось, но он всё равно погиб. Вообще без понятия почему. Остался последний связанный и брошенный в мусорный бак парень. Повезло, что в конце подворотни был дворик среди заброшенных домов, и на протяжении всех 2 часов нам никто не мешал. И вот два трупа без ран, и один мычащий от ужаса парень. Что с ним делать? <связываю> Итак, вздыхаю и развязываю пленнику рот. Давай поговорим. — А-а-а! — завопил он. Очевидно, орал он не от страха или воли. Просто, видимо, хотел привлечь внимание. Ну вот и привлек. Только не людей, а мой кулак. — Да не ори ты! — Даю ему леща и завязываю рот. — Не, так не пойдет. — Мне нужны ответы. То и зачем послал их? Откуда знаю магию и что ещё меня ожидает? Но как? Он ведь не хочет отвечать. Разве что, о, а это идея. Почему-то подобная мысль не казалась мне противной, хотя раньше безусловно я бы от такого поморщился. Итак, видел, что происходит с твоими дружками, все, на ком я применяю магию, умирают. Я не стал уточнять, что я их лечил. И вот настала твоя очередь. Я разрезаю его плечо, бью еще раз по лицу, чтобы заткнулся, и прикладываю руку к порезу. Кожа дышит, человечки питают тело, зеленый свет выходит из ладоней. Я снова почувствовал, как по несуществующим венам заструилась энергия. Она прошла все тело, захватила с собой белых человечков и наполнила с собой руки, которые тут же стали излучать магию. «Большая площадь, нужно меньше», Пытаюсь мысленно перекрыть ладонью, чтобы то же количество энергии било более точечно. И у меня получилось. Криво с проблемами, но получилось. Края раны покрылись зеленоватым свечением и начали медленно друг с другом сближаться. Успех! Я лечу человека. Ой, я отдёрнул руки сразу же, как заметил побледневший глаза пленника. что почувствовал, развязывая ему рот. Говори,наче снова начну. Он едва и едва пришёл в себя, посмотрел на меня стеклянными глазами и аккуратно заговорил. Жизнь уходит. Мне очень плохо. Понятно. Такое лечение затягивает раны, но отнимает саму жизнь, как собственное и происходило со мной во время драки в столовой. Кто вас послал? Молчание. Что ж, ты сам это выбираешь. Продолжаю лечение. Парень продолжил молчать, но не потому, что хотел скрыть секреты, а элементарно из-за отсутствия сил открыть рот. Пришлось прерваться и дать ему пару минут. Как итог, кто послал? «Я не знаю», — хрипел он. «Какая-то малолетка сказал отомстить, дал цели артефакты». Артефакты, к слову, рассыпались после смертей. «Вы террористы?» «Нет, нам сказали, ими притвориться сказали что-то про банк». Что ж, они не террористы, а только ими притворялись. Это многое объясняет. Да и нанял их идиот, да и сами они идиоты. Вопрос лишь в том, кому это было надо. Очевидно, сам он не знает. Хотя я догадываюсь. Либо Теодору, либо тому блондину из школьной столовой, который не смог. Ну, либо стороне о существовании которой я вообще не подозреваю. За мной еще придут, если вы не справитесь. Кивок. Более вялый. и медленный. Дерьмово, от меня не отстанут, и я не вижу возможности избежать сражений. Эстер, хер на меня забил, директор так и подавно. Нет, помощи ждать не стоит. Я должен справляться своими силами. Нужна магия. И что ж с тобой? послышалось откуда-то из темноты. Я обернулся. «Знакомая псина со вздутой головой без глаз и ушей. Вернее, две, а нет, три. Черт, как они меня нашли. Два часа не было, а сейчас приперлись. Или что там говорил жандарм? На каждое твое невезение приходит одна удача», — сказал он. Ой, что-то неладное в этой фразе. И дело не в том, кто ее сказал, а в том, что она чертовски точна и уже подтверждается какой раз. Вот сейчас, пришествие псин в самый нужный момент». Где они были раньше? Ждали, пока дела доделаю. Ага, конечно. Не хватает им только цилиндров и чашек с чаем для пущей интеллигентности. Мне именно повезло, и это везение начинает меня напрягать. Впрочем, грех жаловаться, верно? Я схватил рюкзак и рванул мимо псин, не забывая долбить по стенам и отвлекать вибрациями. Ешьте у мусорки. Получилось. Монстры уже было побежали за мной, как поняли, что неподалёку есть более лёгкая пища. Как они поняли, остается только гадать. Парень, которого я оставил, даже не кричал. Скорее всего, к этому моменту он был уже мертв. Его сердце не выдержало моей магии. Я это тоже чувствовал, когда лечил. Да уж, не маг поддержки, а кошмар пациента. Я пытался отвлечься от факта, что только что убил троих людей. «Было ли мне их жалко?» Последнего разве что, но они без колебаний хотели меня убить, а потому я быстро с этим свыкся. Врагам их же подачки. Хотели убить, умрите сами. В этом мире всё достаточно просто не так ли? До дома я добрался без происшествий, и даже рана уже успели покрыться корочкой. Проблема возникла в другом, в чуде с веснушками в первые вернувшимся раньше меня. Где ты был? С ходу полетел вопрос: "И что с руками? И что в сумке? Почему так часто пропадаешь?" Пришлось воевать, не арматурой, так словами и хитростью. Где был? Работал, устроился грузчиком, где не нужна магия. Что с руками? Там же и поранил, нёс ящик и содрапнулся за что-то острое. Что в сумке? Еда и запасная одежда, если та порвётся. В общем, удалось ловко увернуться от признания, что я лечу трупы на кладбище со странным дедом. Только жаль, что новость о работе грузчиком девушку далеко не обрадовала. Не того она ожидает от своего парня, не того. Но и признаться я не могу, ибо так далеко врать просто не способен. Потом, признаюсь потом. Алиса, ты же хорошо знаешь обновлённую латынь. Ну, достаточно, а что? спросила слегка расстроившаяся девушка. Мне стало неприятно от её реакции. Она хоть и пыталась это скрывать, но я всё прекрасно видел. Всё явно катится куда-то не туда. Хотя уверен, скоро это замнётся и всё станет как было, но теперь я точно уверен, что нужно менять собственное положение. И Алиса как раз мне в этом поможет. Можешь меня научить? С пониманием на слух легко будет выучить письменность, а потом можно адаптироваться и наоборот. Ну, если по вечерам только занялась она. Часик выделить можно. Я как раз чуть освободилась. «Спасибо, я тебя обожаю!» Поцелуем, и я чуть не высосал ее щеку. Жест девушке понравился, и она перестала дуться. Этим же днем мы приступили к изучению обновленной латыни, к которому, признаюсь честно, я уже давно был готов. Диктофон пишет все, что скажет учитель. Телефон фотографирует все, что он запишет. А мой мозг впитывает и то, и другое. Не сказал бы, что язык сложный или простой, но полное понимание на слух делает 70% работы. Такими темпами я его через неделю выучу. Моим успехом даже Алиса удивилась. А ты точно о нём раньше не говорил? покосилась на меня девушка. Просто ты как-то подозрительно быстро улавливаешь. Может, я гений? почесал я подбородок. Может, на том и закончили. Может, я гений? почесал я подбородок. Нет, ты дебил, но вздохнул старик. Способный дебил. Два тела за день без особых проблем. Это ли не чудо? Да нет, вот это как раз и не чудо. А результат смертельной битвы сначала с монстром, а затем убийство троих парней. Жаль, правда, что этот навык мне практически ничего не даёт. Но и королевство не сразу строилось, верно? Будет ещё. 4 дня прошло. Ты там что, по у страны убил, чтобы твой орех в голове что-то понял? Вы всегда такой противный, говорю я и филигранно уклоняясь от капли, получая следующую в коленную чашечку, а затем и в затылок. Два абола за сегодняшний день и похвала даже такого зловостного река как Аргус. Да я на коне. Неужели жизнь нала? Нет. Не буду такое говорить. Каждый раз, когда я считал, что жизнь налаживается, всё шло наперекосяк. Спасибо, не надо. Жизнь как жизнь, есть и есть. Не больно-то и хотелось. Тем же днём я успел до библиотеки. О, вернулся. Ну что, годно рубавил? Основы магии из Авиана. Бью накопленной драхмой о стол так сильно, чтобы все повернулись и увидели факт взятки. Как сказала Алиса, этот учебник даже в великой школе используют. Так что можно быть уверенным в его полезности. Почему я тогда не попросил его взять за бесплатно? Всё просто. Ученикам великой школы их не выдают вообще, даже в других библиотеках. Как им объяснили, из-за возможных подделок и недостоверной информации, способной привести к нарушениям в медицинской системе людей. Не вернёшь через 3 дня, сообща о пропаже государственной собственности, понял? прорычала бабка. Завтра верну. Выдёргиваю потрёпанный учебник из дряхлых рук. Подписать мне ничего не дали, естественно. Вряд ли есть обязательство на 3 дня. А вот что на меня нашлют жандармов, я вполне верил, но не боялся, естественно. Придя домой раньше девушки, я схватил телефон и принялся фотографировать все страницы, заодно сканируя текст с помощью соответствующей функции. Ха-ха, вот она, сила технологий. Три дня. Она решила меня этим напугать. Естественно, никакой нормальный человек учебник за три дня даже не прочитает должным образом. И старуха просто решила заработать на тупом перепробужденном. Что это не понимает? Решила переиграть глупого мигранта. Ха-ха, карга. Я переиграл твое переигрывание. Вот она, мощь телефона. Жаль, что читать я все равно пока не умею. Впрочем, поправимо. А вот что действительно не меняется, так это Аргус. О, этот Аргус, старый дед. Не нужно упоминать о его реакции, когда старик узнал, что я не умею читать. В итоге я необразованный дебил пустослов, который обещал через неделю научиться лечить три трупа в день. Здорово. Хотя насчёт последнего я погорячился. Был только пятый день, мы и работаю в бюро, и оставалось ещё 2 дня. Но вруном я стал уже заранее, да. И мне это не нравилось. Нет, естественно, я не про отношение Аргуса к нему уже давно привык, а про стагнацию в лечении трупов. Ну не получается у меня на кладбище развиваться и всё. И это единственная область, в которой я пока что не продвигаюсь. Прогресс в языке всё равно что на истребителе. Основы магии скоро начну читаться. Усталость с каждым днём всё меньше. Трупы. Почему вы не лечитесь? Вы не хотите жить? Поддайтесь мне. Я вздохнул и продолжил жевать варёное яйцо, но теперь злобно. Ха, а если где-то в заброшенной подворотне ведь сидят три монстра. Сидели, по крайней мере. Ну и если они даже убежали, то встретить их, думаю, не проблема. С моей-то антиудачей А, а это план, заkeyup я, чем привлёк внимание Аргуса. Можно вопрос, спросил я. Нет, а могу ли я как-то научиться исцелять? Ну, я понимаю, что с отрицательной жизнью вряд ли получится, но может, можно обойти это ограничение, как-нибудь там, ну, отфильтровать энергию. Дед остановился и повернулся на меня с удивлением. Да, он удивился, точно говорю. Три трупа в день, дурень. У тебя что с памятью? Ты не помнишь, что было неделю назад? Ты улитка. Если нет, то по мозгу как раз похож. Спасибо. Значит, можно. Наверняка можно. Теперь я просто обязан добыть ещё один труп для экспериментов. Жаль, конечно, секреты исцеления мне не раскрыли, но это лишь повод подготовиться ещё лучше. Да, этим и займусь. Сегодня подготовка, завтра охота. Хотя бы одного, но я должен найти. Легко сказать. Первым препятствием стала Алиса, которой было очень трудно доказать, что я действительно работаю в ночную смену. Женская интуиция пыталась вывести меня на чистую воду, но у неё ничего не вышло. Как итог лёгкая обида, но вера в мои слова. Вторым препятствием стал этап подготовки. Я, бедный подозрительный тип, слоняющийся по центральным улочкам в поисках неизвестно чего. Мне везде отказывали, и только лишь, благодаря богам, после череды неудач и бессмысленных походов по магазинам, я умудрился набрести на мастерскую кожевенника в бедном районе. Ассортимент впечатлял, но особое внимание привлекла броня. Настоящая кожаная броня, на хрен, как в фэнтези. Да я всегда мечтал о такой. Мечтал и продолжаю мечтать. Ибо повторюсь, я бомж. Всё, на что мне хватило, кожаные лоскуты. Мусор по факту. Но даже ему я был несказанно рад. И более того, кожевенник даже подарил иглу и нитку для работы. Видимо, пожалел бедного парнишку-иструщёв. Ну, а я и рад. В этом мне и повезло. Лоскуты и инструмент для работы с ним. А ещё к слову, я вдруг вспомнил, что ни разу не видел даже намёка на огнестрельное оружие. Ну вот вообще никакого. И это странно, ведь наверняка его можно протащить, а тут э, будто о нем и не знают вовсе. Ладно, об этом потом. Рабочий день закончился. Я забрал причитающиеся два обола и со всех ног стартанул с кладбища. Выбежал за ворота, спрятался в каком-то дворике с играющей детворой и принялся за дело. Думаю, не стоит напоминать, что я в своей жизни и не вышивал-то ни разу. А потому несложно представить, что у меня вышло с учётом огромной скорости, кривых рук и отсутствия опыта. Это была не броня, а шмонька какая-то, честное слово. Да и хватило её только на наручи, на коленники и маску. Маска, должен сказать, вышла даже весьма удачно. Всё такая сшитая из разных кусков, уродливая и устрашающая. Она напоминала морду какой-то птицы из-за разрывов норта. На Она напоминала филина. «Да, точно филин устрашающий, а не милый». О, «А что?» «Выглядит не так уж и...» «Сердце что-то кальнуло». Я прислушался к ощущениям, положил броню на колени и... «Сейчас!» Поднимаю голову. «А-а-а-а!» Послышался женский вскрик откуда-то издалека. «Ну, конечно!» Я даже не удивлялся своей интуиции. Во дворе, в том числе и малышня, пристававшая ко мне всё это время, также с ужасом повскидывали головы. Повисла тишина. Монстры что ли? спросила женщина с грудничком. Снова, и с каждым месяцем всё больше и больше, ответил её муж. И и что делать? Кто-нибудь проверит? Нет, ответил мужчина. Я не хочу снова за больницу платить. Есть чёткие инструкции, и если их соблюдать, то монстры не будут атаковать. Значит, кому-то плевать на свою жизнь. А если это не монстры, если культ проклятий, тогда тем бо я пойду. Я встаю с лавки, натягиваю маску филина и с оружием в руках выдвигаюсь на крике. Что ж, время охоты.